Лео. Маленький рыцарь в сером костюме вместо сияющих лад. Люди лишаются вкуса? Может быть. Но некоторые лишаются чувства собственного достоинства и разума в придачу. «У дерзких девец не менее дерзкий юный покровитель?» — скривился Викон Твитцлер. Лицо его супруги было уже белого как мел, словно она могла прямо в следующую секунду лишиться сознания. Клем сделал ещё шаг заслоняя лилии дыхи самого. Он был ниже их на добрых полголовы, но сейчас казалось, что макушкой он касается потолка. Я всего лишь неразумное дитя, произнёс он и голос его дрогнул. И серьёзных книг читал не так уж много. Может, потому и помню пока ясно, что говорится в писании. Не тот больше злодей, кто под мостом с дубиной путника стережёт, а тот, кто с ядом на языке людей от добрых дел отворачивает. Или у вас, сэр, Писание не в почёте?» Порядочный семьянин, каждое воскресенье посещающий церковь, коим являлся Викон Твитцлер, заявить такое не мог, разумеется. Да и соратники по консервативной партии в парламенте ему это наверняка бы припомнили. «Я уважаю мудрость Писания», — сдержанно ответил он. Но не понимаю, какое отношение сие, без сомнения, значительные слова имеют отношение к вздорному желанию некой девицы учиться медицине в университете. Лиам растерялся всего на мгновение, а затем соощурился и произнес нараспев. «А помните ли вы, что об этом говорил святой Игнатий? Не имел чести встречаться с ним лично». Попытался было отшутиться Виконт, но никто из гостей даже не улыбнулся, включая весьма циничного Ларона. Тут над ухом у меня послышался шепот, от которого по спине пробежали ледяные мурашки. Полагаю, мне сейчас стоит вмешаться. «Подождите», — почти беззвучно шепнула я в ответ. Слепую касаясь руки дяди Рейвена. «Еще не время». алем не замечая, кажется, никого вокруг, Говорил и говорил, и если увидишь страждующего, остановись и помоги. И если в травах целебных не разумеешь, то спроси того, кто разумеет. И если будет он верой другой, но ну, лечить и учить станет всякого безоглядки на родину страждующего и помыслы, то знание его от небес и умение его от небес. И нет никакого посрамления в том, чтобы учиться у него. А если кто от такого лекаря отвернется и страждущему не поможет, либо уморит его дурными травами, то такие помыслы и такое знание — суть глупости грех. «Вот скажите, сэр, по-вашему святой Игнатий ошибался?» «Не мне об этом судить, даже если я ошибался», — вынужденно признал Виконт, глядя на Леема уже с откровенной неприязнью. «А если так, то посудите сами». Сперва в позапрошлое лето с прочими подарками в приют была пожалована книга о врачевании. Начал Лиэм загибать пальцы с умным видом. И первой её увидела мисс Страут. А затем младшая дочь хозяина пищей лавки, где она работала, захворала. И хозяин, мисс Страут, приставил за ней ухаживать. И врач, который приходил, оказался совсем старенький. А потому Лили, то есть мисс Страут, «За него всё делала. Он говорила она порошки растирала, как по писанному. А нынче летом принёс студент из самого университета тоненькую, но разумную книжицу и тоже о медицине. И попросил список сделать. И опять мисс Траут эту работу доверили. Что же это, если не небеса, направляющие её на путь истинный?» «Случайность», — предположил Викун, пожав плечами. «А знаете, что святой кира о случайностях говорил?» Водушевлённо спросил Лиэм, и Виконт Витцлер поспешил ответить. «В деталях не помню, но цитировать нужды нет. Итак, к чему вы ведёте?» лем незаметно перевёл дыхание с облегчением. То ли он не знал нужную цитату наизусть, то ли она не вполне подходила для употребления в обществе. Но ответ Виконта явно стал большой удачей. А к тому, что раз уж мисс Страут сами небеса к врачебной науке ведут, и святой Игнатий велел страждующим помогать и науке врачевания и узнающих людей учиться, и к тому же в университет нынче на курсы девиц пускают, то что это всё вместе как не истинно доброе дело. А вы, получается, мисс Страут от этого доброго дела отворачиваете. И кто же вы как не искуситель зломышины? Злоумыслячий. «В общем, совсем недобрый. С какой стороны ни глянь». Вывернулся Лием и устремил горящий взор на Виконта. Тот выпрямился, как перетянутая струна. Сам воздух, кажется, зазвенел. «Сейчас», — шепнула я дяде Рейвену и разжала пальцы, только теперь осознав, что все это время, оказывается, стискивала его ладонь. Виконт выглядел так, словно его одновременно мучила тошнота и прострел в спине. Но прежде чем он успел сказать что-либо непростительное, в круг образовавшийся подле спорщиков вступил дядя Рэйвен. «Прекрасное знание писания и житей, сэр Лиэм Сайр». Сдержанно похвалил он мальчишку, и тот зартелся и страшно смутился, разом растеряв весь свой задор. «А вы, Викон Твитцлер, кажется...» Без намёка на вопросительную интонацию произнёс он, глядя поверх непроницаемости синих стёкол круглых очков. «Думаю, нам надо поговорить». «Да, позже мы определённо побеседуем». Вейконг ничего не сумел сказать в ответ. Кажется, он настолько обмяк, что если бы не поддержка насмерть перепуганной жены, следующую секунду растёкся бы у ног маркиза лужицей бессмысленной слизи. Я скосила взгляд, наблюдая за реакцией невольных зрителей, большая часть которых смотрела на Витцлера с явным неодобрением, и встретилась глазами с Мэтью, который стоял всего в шаге от меня чуть позади. «Лиди Виржиния», — позвал он тихонько, обращая на себя внимание. Я кивнула, и он подошёл ближе. Понимаю, момент не очень удобный, но детектив Норман очень просил передать, что четверть часа назад сэр Кларчерри «Отыскал сэра Винсента Фаулера в комнате у чёрного хода. Что-то сказал ему, и они вдвоём взяли Кэпа и уехали куда-то. Детектив Норман уверял, что вам это покажется важным, и просил добавить, что он пойдёт следом. Сердце у меня пропустило удар. Когда это случилось? Только и смогла выговорить я, отчаянно размышляя, нельзя ли как-нибудь уйти с вечера или закончить его пораньше». Выходило, что никак. «Четверть час назад», — повторил Мэтью. «С вашего позволения, я вернусь на кухню, леди Виржиния. Не стоит нам находиться рядом, не в этом обществе». «Почему?» — эхом откликнулась я и с усилием заставила себя успокоиться и вновь начать мыслить разумно. «Ах да, понимаю». «Наше сходство непременно породит сплетни. вступайте «Не изводите себя беспокойством», — попросил он, едва слышно отступая на шаг. «Не совершайте опрометчивых поступков». «За кого вы меня принимаете?» — надменно откликнулась я, вздёрнув бровь. Мэтье только улыбнулся и, спустя мгновение, уже растворился в толпе гостей. Один из многих, тень среди теней, без особенных примет, кроме разве что запаха восточных благовоний, пропитавших весь дом дяди Рейвона. Мэтью был прав. Я не имела права на беспокойство и на слабость, только не сейчас, не на этом вечере, особенно после отвратительного выпада Виконта Уитцлера. Куда и зачем увёл Клэр Фаулера? В первую очередь, разумеется, думалось о плохом. Баронетт мог быть связан с ироничным джентльменом или вовсе являться одной из его ипостасей. Это объяснило бы многое Призрак старого замка знала о в Деллингридже. Мадлен там не было, зато был Фаулер. Зато Мадлен, и только Мадлен могла бы рассказать ему о моём намерении посетить приют в компании Элиса, что и легло в основу статьи. Если вспомнить, то Клэр говорил, что идёт по следу человека, действующего теми же методами. Мог ли это оказаться Фаулер? Вполне. Кто, как не он, прекрасно знал низкие методы вроде шантажа, угроз и обмана, которыми в совершенстве владел также и дядя Клэр. Оставалось лишь два вопроса. Зачем это вообще всё понадобилось Фаулеру? И что означала та последняя статья? Надеюсь, не последняя в его жизни. Близнецы бы мне такого не простили. «Ещё не меньше часа», — прошептала я. простите Недоуменно качнула Гладис Ларнетом, я поспешила улыбнуться. «Нет-нет, ничего, продолжайте. Должна признаться, что это происшествие несколько выбило меня из колеи». Удивительно невоспитанный юноша, этот Уитцлер, возмущенно прошамкал сэр Джон Хофф и обвел взглядом зал, словно в поисках леди Клампси, возлюбленного своего врага. Не нашёл и вздохнул, прикрыв водянисто-серые глаза морщинистыми веками. Малые его пароли в колледже. «Ну как же так, сэр?» — экзальтированно воскликнула леди Хаббард и прижала к губам платок на сей раз ярко-зелёный, с изящной серебристой вышивкой. Безликая служанка с саквояжем, доверху заполненным крайне необходимыми вещами, Стояла на полшага позади, готовая подать другой платок, веер или нюхательные соли, если понадобится. А так, с вызовом вздёрнул острый подбородок Хофф. В наше время молодёжь секли, и вздорные мальчишки не позволяли себе портить благотворительные вечера. Вот помню на приёме у Её Величества Катарины Четвёртой, как мне рассказывали. Леди Клампси уже ушла, и остановить поток красноречия почтенного сэра Джона Хоффа было, увы, некому. Поэтому я воспользовалась привилегией хозяйки вечера и перешла к другой компании гостей, чтобы занять беседы и их. А затем, наконец, добралась до невольных героев вечера — приюзских девочек и Лема. Викон Твитцлер, к счастью, отбыл почти сразу — Но детям это мало помогло. Теперь каждый из присутствующих в кофейне считал своим долгом подойти и высказать своё одобрение. Паула и отец Александр же не отступали от своих маленьких подопечных ни на шаг. Близнецы тоже старались держаться поближе. Леди Виржиния, этого больше не повторится. Мы обещаем. Гений, прости. Понизив голос до шёпота, добавил Даниэль. Крис ни при чём, правда. Я виноват. Заметил, что Винс куда-то делся, предложил его поискать и выпустил из виду этого пьяного идиота. «Вы обвыцлили?» Удивилась я. Кристиан усмехнулся. Он выпил три порции сладкого кофе по-колонски. С Ромом. Причём только потому, что жёнушка сказала ему этого не делать. У меня вырвался вздох. «Опьянение его не оправдывает, хотя и объясняет многое». «Лем», — окликнула я мальчика, который любопытно прислушивался к нашей беседе. «Глаза у него были осоловелые». Похоже, он опьянел не от Рома, но от слишком ярких впечатлений. «Ты поступил как настоящий джентльмен. Я тобой горжусь. Дома поговорим подробнее, мисс Пинг, мисс Страут. Вы держались с достоинством». Чего нельзя сказать о моём госте. Приношу за него извинения. Я прослежу за тем, чтобы подобного не случилось», — пообещала Паула. Она была бледна, и её загорелая романская кожа казалась на вид оливковой. Похоже, не только девочкам пришлось пережить несколько неприятных минут. «Рассчитываю на вас. И на вас, отец Александр. Сказала я, а затем сделала то, что мне подсказывала совесть. Отозвала близнецов в сторону. Они без слов догадались, о чём пойдёт речь. Что натворил Винс? Виновато спросил Даниэль, пока Кристиан стоял в шаге от нас у ширмы, готовый перехватить любых гостей, если они решат вдруг присоединиться к беседе. «Пока не знаю», — честно призналась я. Элис велел передать, что увидел, как Клэр, то есть мой дядя, сэр Клэр Черри, выходил из кофейни с Фаулером. Затем они якобы взяли Кэп. Элис последовал за ними. Даниэль ринулся к выходу, явно готовый бежать, искать, разубеждать, нести справедливость и творить прочие глупости, которые больше подобают сказочным героям-спасителям. Брат едва успел остановить его. «Погоди!» Кристиан придержал его за полу пиджака. Может, они просто старые друзья. Решили выпить вместе, сходить в... Он покосился на меня и умолк. В общем, прогуляться. Ты сам-то в это веришь? Мрачно поинтересовался Даниэль и вздохнул. А затем обернулся ко мне и продолжил серьёзно. Гений, я понимаю, что у тебя нет причин относиться к нему хорошо. Но Винсент не так уж плох, честное слово. У него свои представления о рамках дозволенного, но он верен семье и тем, кого считает своей семьёй. Он для нас много сделал, и для матери, для Абиги. Не смогла я сдержать удивлённого возгласа. И всего рода до гортов заодно. Хмуро подтвердил Даниэль. Служанка утащила мамино кольцо. Видимо, думала, что такой старые и невзрачные вещи никто не хватится. А это была реликвия нашей прапрабабки. По материнской линии. Красное золото с розовым бриллиантом. Грубоватая, но дорогая работа. Кольцо даровала сама королева в благодарность за спасение наследника. Был там какой-то случай. На охоте мальчик провалился в волчью яму и чудом выжил, пояснил крестьян, когда брат замешкался. И первой нашла его как раз баронесса Райфорд. Спешилась, усадила наследника на свою лошадь и час бежала рядом с ней, держась за повод. Никогда не видела кольца с розовым бриллиантом у Абигейл. Покачала я головой. Надо же сперва вытащить ребёнка из волчьей ямы, а потом час бежать рядом с лошадью. Неудивительно, что у леди Милдред с Абигейл сошлись характерами. Есть нечто схожее между женщинами Валтеров и Райфордов. «А, ну, ей ни на один палец не налезает», — хмыкнул Кристиан и посмотрел на свою руку. «Вот не или Дэнни запросто, но мы не любим розовое», — добавил он с неуловимой иронией. Так или иначе, но ну, кольцо пропало, а вернул его Винс. Не знаю, что он сделал, но через два дня служанка пришла с повинной. А ещё один раз, когда мы решили сыграть партию-другую... Даниэль кашлянул и ткнул брата локтем в бок. Я едва сдержала улыбку. «Вижу, что сэра Винсента Фаулера вы готовы защищать до последнего. И мне тоже не хочется, чтобы дядя Клэр совершил что-то непростительное или пострадал. Но не стоит подать в уныние раньше времени». «Не стоит», — согласился Даниэль. «Я пойду на кухню и хорошенько расспрошу этого, как его, Мэтью». А вы, будьте любезны, изображайте тут беззаботность и радушие». Он был прав. Больше нам ничего не оставалось. Но, право, никогда ещё светские разговоры не казались мне такими пустыми и бесконечными. Минуло не меньше часа, прежде чем гости начали расходиться. Последними ушли Уэсты. Мне очень хотелось поговорить с Джулией, но сейчас я просто не имела на это права. Закрыв за Уэстами дверь, я бросилась на кухню с непростительной для леди поспешностью, едва не сбив с ног отца Александра и девочек. Элис ждал меня в глубине коридора, подпирая стену. Есть две новости — хорошая и плохая. с ходу начал он, глядя из-под С которой начать? В хронологическом порядке, — выпалила я на выдохе. Элис улыбнулся. Тогда нет смысла говорить здесь. Предлагаю созвать срочный военный совет в той прекрасной тесной комнате между кухней и чёрным ходом. Обязательно приведите Мадлен. Я хочу, чтобы она была у меня на глазах по вполне понятным причинам. Ещё позовите Дагвортов, у коли их наставника это касается напрямую, и Маркиза Рокпорта, раз я позаимствовал его мальчика на побегушках. И вашего тоже, кстати, но об этом позже. И ради всех святых». «Уведите куда-нибудь детей», — поморщился он. «Если ещё и они в это ввяжутся, я с ума сойду, честное слово. Лем хотя бы начал на вас оглядываться и рассуждать с умом, но Берти — это просто какая-то копия Лайза в детстве. Наверняка по уши влезет в чужие секреты при первой возможности». «Бертрам?» — не поверила я, вспомнив тихого мальчика, чем-то похожего на ежонка. Элис удостоил меня сумрачного взгляда. «Виржиния, только не говорите, что вы не узнали сорванца, которого я уже второй год посылаю к вам с записками». Я прикусила язычок. На деле самым трудным оказалось уговорить близнецов не нестись, сломя голову по следу Фаулера и Клэра, а выслушать сперва, что скажет детектив. Дядя Рэйвен правила игры принял сразу, словно ожидал чего-то подобного. Мадлен сама стала ходить за мной, держась за рука в платье. Выглядела она так, словно не спала несколько дней кряду Паулу и отца Александра я попросила увести детей в особняк и оставаться там, пока я не вернусь. Возвращение домой, правда, откладывалось, потому что Лили переволновалась на вечере, и я ей сделалась дурно. Безотлагательная же поездка в Кэбби только усугубила бы её состояние. Но так или иначе, уже спустя пять минут все, кого хотел видеть Элис, собрались в комнатке за кухней. Он прикрыл дверь, привалился к ней спиной и начал рассказ. Как многие уже, возможно, знают, у нас тут крупные проблемы с двумя вздорными баронетами. Винсент Фаулер, похоже, изрядно напакостил леди Виржини, а клэр Черри решил по-родственному за нее вступиться. Тут Мадлен с такой силой сжала мою руку, что я едва не вскрикнула от боли, но никто, к счастью, этого не заметил. Нынче вечером эти двое наконец-то обрели друг друга и решили уединиться. Я справедливо решил, что два новых трупа мне совершенно ни к чему, отвлек Лайза от полировки его ненаглядной машины и пристроил к делу. Мы проследовали за баронетами досъемные квартиры Фаулера, Там он с Черри провёл около получаса с задушевными разговорами и сожжением улик в жаровне. «Не надо бледнеть, юноша. Я говорю всего лишь о бумагах», — хмыкнул он, быстро взглянув на договортов «Все пока что живы, и в этом состоит хорошая новость. Плохая же заключается в том, что затем к Фаулеру с Черри присоединилось какое-то чудовище с красными волосами» которая едва не заметила нас слайза Лайза. «Это Джул, его камердинер быстро пояснила я для близнецов и впрямь уже изрядно бледных. «Неважно», — отмахнулся Элис. «Важно, что упомянутый Джул притащил футляр с чем-то примерно такой длины». И он расставил руки примерно на метр. «Шпага», — спокойно кивнул дядя Рейвен, словно рассуждая сам с собой, и снял очки, чтобы протереть стекла. Взгляд его был устремлён вниз. Как старомотно. Узнаю сэра Клэра Черри. Вот и я подумал, что дуэль вполне в его духе, согласился Элис. А поскольку трупы, как я уже говорил, не входят в список моих любимых зрелищ, вот тут Нейт бы со мной непременно поспорил. Он отчего-то считает, что мне по душе не загадки, а именно вид мёртвых тел. и Я решил, что дуэль допустить нельзя. Нам с Лайзой остановить этих троих, учитывая чудовищного Джула, было бы не под силу, а гусей привлекать опасно. Не так поймут, опозорят и вообще испортят развлечения. Лайза выяснил, куда собирается отправиться наша прекрасная пара баронетов, и я поспешил обратно в кофейню за помощью. «Ваш помощник, кажется, вооружен?» — обратился Элис к дяде Рывану. «Револьвер у него есть». Ответил он тем особенным тоном, который явно показывал, что у Мэтью имеется наверняка и еще кое-что. Ну и Лайза с пустыми руками не ходит. Так что до нашего прибытия должно обойтись без жертв. Мудро подытожил Элис. План таков. Предлагаю позаимствовать автомобиль Леди Виржини и вчетвером я, двое Дагвортов и один Рокпорт поехать в Черевент, дабы остановить бравых дуэлянтов. «Черри в черри, символично вы не находите?» «Я тоже еду». Три следующие реплики прозвучали в унисон. «Драгоценная моя невеста, вы не едете. Шестерых мужчин права абсолютно достаточно, чтобы удержать двоих». «Гений, но там ведь опасно будет, не глупи. Мы с Крисом справимся. Винс нас послушает, честно». А я так и знал, что именно это она и скажет. «Не спорьтесь, леди-господа». «Берегите села, они нам понадобятся». Я переглянулась с ухмыляющимся Элисом, жалая руку дрожащей Мэдди. «Если кого и следует оставить в кофейне, то Кристиана и Даниэля», — произнесла я твёрдо. «Леди Абигейл мне не простит, если мы вовлечём её сыновей в сомнительную историю». «А что мешает нам нанять Кэпа поехать в Черевень следом за вами?» Кратчево поинтересовался Даниэль. Светлые глаза были вызывающе прищурены. Разумеется, в итоге мы отправились в путь в шестером. Автомобиль, чистый и блестящий, несмотря на мелкий ледяной дождь, стоял на своём месте. Не хватало, правда, одной маленькой, но важной детали. Ну-с, господа. И кто поведет Весело полюбопытствовал детектив. Он единственный из нас был одет по погоде. Тёплый свитер под непромокаемым плащом шарф и кепи. Мех на воротнике моей роскошной, но, увы, непрактичной накидки намок почти сразу. Близнецы мёрзли в своих тонких пальто, а дядя Рэйвен вообще приехал, кажется, в одном сертуке, очаровательно старомодном, но не рассчитанном на ноябрьскую морсь. «Мы не умеем», — мрачно сознался Даниэль за двоих. «О проклятии, Винс ведь говорил, что надо научиться. Как не кстати. Элис с любопытством обернулся к маркизу. Тот снял невидимую пылинку с перчатки и деликатно ответил. Не стоит так на меня смотреть. Неужели пас? Увы. А я-то думал, вы совершенство. С грустью склонил голову Элис. Отнюдь. Более того, в отличие от уважаемого сэра Клэра Черри, я не знаю, с какого конца взяться за шпагу а также совершенно не разбираюсь в скачках и современной поэзии. А в винах и ядах?» Любопытно вытянулся Элис. «У вас практически интерес?» «Как знать». Зловеще улыбнулся Элис и нервно взъерошил волосы. Седых сейчас, на взгляд, было куда больше, чем чёрных. «Что ж, если добровольцев нет, поведу я. возражение Возражений не нашлось ни у измученных ожиданиям близнецов, ни у осторожного маркиза. Мы не без некоторых трудностей разместились внутри и покатели по ночным улицам. О, я в полной мере оценила искусство вождения Лайза. В сравнении. Элис вёл, низко пригнувшись к рулю и распахнув глаза в том восхищённом удивлении, с каким дети кидают живых жуков в агонь и наблюдают за их агонией. Дорога отчаянно бросалась навстречу автомобилю в неизбывном желании разбиться, но каждый раз чудесным образом виляла и оказывалась под колесами. Голые ветви Иф и Рибин хлестали по капоту и стеклу, перепуганные собаки и бродяжки разбегались в стороны. Я прижимала к себе дрожащую мэдди и молилась всем святым, каких знала. Дядя Рэйвен сидел с неестественно прямой спиной, и время от времени бился головой о потолок. Цилиндр давным-давно закатился под сиденье но очки ещё держались на носу, съехав с одного уха. Близнецы, стиснув друг друга в братских объятиях, попеременно хохотали, ругались и настороженно замирали, словно предчувствуя очередной невероятный поворот. Автомобиль протестующий ревел, но всё же ехал вперёд. Когда мы достигли парка Черевент, я как раз добралась до святой Роберты, а потом справедливо посчитала, что уберегла меня именно она. Дядя Рейвен выскочил из машины подозрительно быстро, тряхнул светок холодные капли на руки, умылся и лишь затем с поклоном открыл передо мною дверцу. «Прошу», — ледяным голосом произнес он. Элис заглушил мотор и откинулся на сиденье. «Ничего не говорите», — выдохнул он, уставившись в потолок. «Вот просто ничего не говорите. Мы ведь доехали, да?» «Кажется», — придушённо подтвердил Кристиан и наябедничал. «А Дэни мутит?» «Неправда», — слабо отозвался Даниэль и пробкой выскочил из автомобиля. «Потрясите кусты, юноша», — посоветовал дядя Рэйвен. «Холодная вода вас освежит». «Я вас всех ненавижу», — простонал Даниэль и пнул его На него обрушился град капель. «Дети!» — пожал плечами Элис, натянул кепи на лоб и, наконец, вышел на улицу. «Времени нет. Я не знаю, где сейчас баронеты. Но надеюсь, что ничего фатального еще не произошло. Будем искать, ориентируясь на шум». Все согласились. С неба сыпалась мерзкая вязкая смесь дождя со снегом. Под скользким льдом на обочинах таилась жидкая грязь. Ботинки у меня быстро измазались по самую щиколотку, но я ни разу не споткнулась и не упала. С одного бока меня поддерживал бледный в прозиле Инданиэль, а с другого — Мадлен, несколько воспрянувшая духом. Первый шел Элис, кажется, абсолютно наугад. За ним Кристиан, не рискующий пока приближаться к брату а замыкал шествие на ходу заряжая револьвер дядя рейва но как ни странно первое нужное место заметила мадлен указав на трепещущий красноватый огонёк на дальней поляне за заиловой аллеей а теперь тише шикнул элис и немного сбавил ход но появление наше разумеется не стало неожиданностью для тех кто находился на поляне зато личная была поражена происходящим до глубины души. Какой-то худенький и забитый мальчишка в весьма приличном, впрочем, костюме прижимал к груди два тяжёлых футляра длиною чуть более метра. Красноволосый Джул, одетый лишь в рубашку, жилеты весьма и весьма тонкие на вид брюки, держал на мушке револьвера Мэттью. Лайза напряжённо замер, прижав нож к горлу Фаулера. Клэр Черри безмятежно наблюдал за этим, Сидя на бревне, застеленном чёрном пальто. Зефирно-белые кудри были собраны в тугой пучок, щегольские перчатки лежали рядом. «А вот и вы, господа», — вздохнул он. «Как раз вовремя. Видите ли, у нас пад. Я не могу позволить какому-то грязному гипсе зарезать мою жертву. С другой стороны, гипсе не пошевелится, чтобы не подвергнуть опасности» эту презренную копию эйдана Эверсона. Вы не разрешите наше маленькое затруднение. Кристиан сдавленно выдохнулся и рванулся было к Фаулеру с явным намерением освободить его от Лайза. Однако Элис с тем же любопытным выражением лица поставил подножку и наследник герцогского титула Дагвортов рухнул в грязь, во всём своём аристократическом великолепии. «Так тебе и надо», — мстительно хмыкнул Даниэль, явно прикидывая, сумеет ли он сам добежать на помощь учителю. «Лежи спокойно», — посоветовала Элис, наступая крестьяну на плечо и сузил глаза. «Только драки не хватало». «Лорд Рокпорт?» «Сэр Клерчерри у меня на прицеле». «Дядя Рейвен», — возмущённо оглянулась я. Не смейте целиться в моего родного дядю. Другого больше нет. И слава небесам, — заключил дядя Рейвен. Итак, Клэр зевнул, изящно прикрыв рот ладонью. По-прежнему пад, господа. Ещё предложение? «М -м, поговорим? — спросила я светски. У вас тоже есть револьвер? — заинтересованно улыбнулся Клэр. Лайза ощутимо напрягся. «Увы, не с собой». Пожала я плечами и холодно взглянула на него. «Это что-то меняет?» «Ничего», — вздохнул он. «Что ж, поговорим». «Погодите», — выкрикнул вдруг Фаулера и опасно вывернул голову, едва не пропоров шею лезвием ножа. Даниэль вздрогнул, словно сам ощутил боль. «Погодите, я сам». «Леди Виржиния, я должен извиниться. Неважно, простите вы или нет, но, поверьте мне, нечем гордиться, и я... сожалею. Действительно сожалею».